Глава пятнадцатая «Пахан, всё будет хорошо. Ты только копытами своими пошустрее перебирай. Да не запинайся ты, упадёшь и нам хана. Ты ж только что говорил, что всё будет хорошо». Задыхаясь, пропыхтел я, перескакивая через очередное, начавшее раскалываться кожистое яйцо, Оно начало открываться четырьмя лепестками, как и все остальные, через которые я перескочил до этого. А ведь всё было так хорошо. Огромные залы, полные дохлых ползунов и невероятное количество халявного опыта, упакованное в десяток бронированных тел танкеров. Потом был жутковатый коридор, завешанный сухими костяками. а Затем они начали рушиться, валясь нам на головы, гоня нас вперёд и перегораживая выход. В итоге, пару раз, получив пустыми высохшими черепушками по невысохшей, но не менее пустой черепушке пофига, мы вывалились в классический зал из любого фильма о чужих. Огонёк вновь взмыл вверх, ярко освещая помещение. Чёрные, будто сделанные из огромных скрытых грудных клеток стены, пол, заставленные ровными рядами больших кожистых яиц и королева ползунов. «Махан, я тебя ненавижу!» «Охренеть, вот это заявление!» «Это по какому поводу?» «Как девчонки с восьми лет мечтают об идеальной свадьбе, шикарном подвенечном платье, принц на белом лимузине, я мечтал, что в этой игре я встречусь с легендарным монстром, грозой всего мира и сражусь с ним». «Меня, конечно, несколько пугает твое сравнение себя с маленькой девочкой, но я, кажется, понял, что ты хотел этим сказать. И я не вижу, в чем проблема. Вон тебе монстр, вперед!» «В мечтах у меня было много сценариев этого Но ни в одном из них я не был одет в обноски, будто последний попрошайка. Не был с ног до головы измазан желтой вонючей слизью, от которой меня уже тошнит. Не был, к тому же, поверх всего этого засыпан прахом и засохшими мозгами каких-то бедолаг. И главное, ни в одном из них я не был своей задницей прирощен к плечам сумасшедшего клан Лида. У тебя просто талант к тому, чтобы все изгадить. А так ты об этом. Привыкай. Это называется взрослая жизнь. В ней не всё, как в твоих розовых мечтах. Не все желания сбываются. А насчёт противника? Он тоже не красавец дракон которого просто необходимо мочить исключительно в блистающем манте архимага. Отвратно вида белая гусеница с башкой, как у её принцесс. так к тому же полудохлая. Глянь, у неё хп меньше миллиона из пяти. А насчёт жижи ты не прав. Видишь, ни одной из двух миллионов её ииц, окружающих нас, даже не думает влупляться, чуя, что мы свои». Стоило мне это произнести, естественно, на ближайших яйцах тут же начали раскрываться створки, будто на жутковатых цветочках. «Вот об этом я и говорил. Стоит тебе сморозить что-нибудь, и тут же начинается всякая непотребная хрень». Дальнейшее его разглагольствование я уже не слушал. Естественно, наклониться поближе лицом к открывающимся яйцам, как у многих персонажей фильма, у нас не возникло, поэтому я просто вызвал там ледяного гобота и на полной скорости рванул от них подальше. К сожалению, это привело нас в зону действия других яиц, и те, в свою очередь, начали раскрываться, выпуская наружу своих постояльцев. Или поседельцев а может быть и полежанцев, чёрт его знает. Как всегда, в стрессовых ситуациях в голову всякая чушь лезет. Ладно, хоть пофиг, включился в бой. Сложив руки за спиной, он скостовал поток огня. Под бафом от силы духа это было впечатляюще. Мы сразу стали похожи на двухэтажный автобус с реактивным двигателем. Пламя вырвалось на десяток метров назад, заставляя яйца взрываться, выворачивая наружу их содержимое, будто попкорн в микроволновке. «Давай двигай копытами! Да хватит уже через яйца скакать! Оббегай их! А то выскочит эта хрень из яйца и вцепится в ближайшую висящую часть тела, которую увидит. Потом так быстро уже не побегаешь!» Я внял голос у разума, и начал лавировать между вместились жути, попутно накладывая облетающие корни на особо шустрых тварей и для профилактики долбя их посохом по хребтам. «Почему эти твари на нас агрятся? Мы же все в феромонах перемазаны. Они же должны нас за своих принимать!» «Сложный вопрос. И откуда бы мне взять на него ответ? Может, у этих еще нюханят, и они на тепло реагируют?» «Если так, то это неплохо. Треть зала уже горит. Скоро!» Нас на этом фоне будет и не заметить». То, что горит уже треть зала, видимо, заметили не только мы. До этого безвольно лежащая королева ползнов наконец решила тоже поучаствовать в веселье, без всяких затей плюнув в нас с кислотой. Расстояние между нами было великовато, и основная часть пролетела мимо нас. Но и того, что на нас попало, хватило, чтобы прочувствовать всё в полной мере. Сгусток, попавший мне на руку, Моментально прожег броню и добрался до самой плоти. Я зашипел, как рассерженный котера Сверху также послышались ругательства. Видимо, пофигу тоже досталось. Однако баф, снимающий с нас 90% урона, видимо, настолько же уменьшил и болевые ощущения. Ибо в обычных условиях вряд ли я смог выдержать реальную боль, когда моя плоть пластами слезала с руки, оставив вместо бицепса одинокую, почерневшую изъеденную кость. Внимание! Сработало пассивное умение корлевы ползунов, разъедающий плевок. Восстановление невозможно в течение одного часа. Рука повисла плетью. Пришлось усиленно глотать элики. Однако ни они, ни заклинания лечения, полностью восстановившие наше здоровье, не смогли нарастить мясо на кости. Замечательно. Я лишился одной руки на целый час. «Что там у тебя, живой?» «Лучше бы я сдох. У меня, видно, легкие сквозь ребра. Жуть просто!» Сейчас я вызову тебя на дуэль. Золотая сфера не такие раны излечивает. Я уже попробовал. И? Не получается. Пишут, что нельзя вызвать на дуэль жопу кентавра. Сейчас система считает нас единым целым. Самого себя на дуэль не вызвать. Облом. А я на них очень надеялся. Об этом думать нужно было прежде, чем вдвоем в индивидуальный телепорт лезть. Так кто ж знал, что так получится? Готовься. Я разворачиваюсь. Я выхватил здоровой рукой длинный эльфийский щит. и, развернувшись на 180 градусов, помчался обратно. Бежать стало труднее. Во-первых, потоки пламени били теперь прямо передо мной, прилично закрывая обзор. А во-вторых, следя одним глазом за дорогой, вторым я уткнулся в книгу призыва, выискивая нам подходящего помощника. Одни мы явно не справимся. Занятый всем этим, я не заметил следующую атаку корлевы Слава богам, щит принял на себя основной удар. Великолепные узоры на нем моментально почернели и осыпались. Металл местами вскипел и начал капать на пол. Крустальная кошечка наверху щита помутнела и растрескалась. Еще одно попадание и щиту конец. В очередной раз выругавшись, недолго думая, выбрал эльфийского скелета-лучника. Самое главное, что он уже мертв. И личинкам свет в его груди уютное гнездышко не светит, а он будет валить их с первой стрелы. Уровень-то у них всех тридцатый, сороковой. Вот только много их слишком. Да ещё если присосётся к лицу такая тварь, считай тебе хана». Плевок и щит в руке поплыл, словно сделанный из воска. Отбросив его в сторону, достал следующий. Этот был последний, и я мечтал повесить его на стену у нас в таверне. Но, видимо, не судьба. «Слушай, у нас время действия бафов заканчивается. Пора Карли его атаковать. С мелочью я сам разберусь». Сверху раздался звук поглощения эликсиров. «Всё». «Мана полнёхонько! Я готов! Поехали!» Вовремя развернувшись и разминувшись с очередным плевком, мы понеслись в атаку. Так, ледяного гобота направо, пару огненных стен налево. С Пофигскими их не сравнить, но с удвоенными показателями мудрости они получились более-менее адекватными. Пофиг скатал в руках мега-файрбол, запустив его в королеву, а затем использовал заклинание из браслетов, пустив перед нами очистительную волну пламени, проложившую дорожку к «Королеве». «Королева ползунов. Уровень 450. КП 789 767 из 5 миллионов». За первым фаерболом полетел второй, и пофиг вдруг завопил. «Назад! Разворачивайся!» Но я и сам уже повернул в сторону, уходя из зоны поражения невесть, откуда взявшихся щупалец. Они взметнулись вверх, по бокам от жирных, колышащихся телец гигантской гусеницы. Вялая-то она вялая, а щупальца ударили с такой силой, что каменная крошка, вывитая из пола, разлетелась во все стороны, подобно шарапнели. Вслед за ним прилетел еще и кислотный плевок, ударивший щит. «Придется атаковать издалека, близко не подойти. Мы в полной жопе, у нее полный иммунитет к магии. Чего? Не останавливайся ты, беги!» «У нее щупальца метров на десять бьют. Нам к ней близко не подойти. Чем бить тогда, если магия не действует? Лучник пусть ее бьет. А мы мелочь пока допинаем. Хитов у неё меньше четверти. Всякие обилки она уже не должна использовать. Я кивнул, перенаправив целеуказание для лучника на королеву. Две стрелы, один ответный плывок и скелет развалился кучкой шипящего праха. Зашибись! Больше тысячи золотых улетели в трубу. Плюс мы остались без поддержки. Давай ближе к ней подгребай. Попробуем взращатку. Я подгрёб к ней поближе, развивая всю скорость, на которую был способен. хотя из-за двойного груза ноги уже подкашивались от усталости. «Видимо, сегодня нам судьба умереть уставшими», — мелькнула пороховая шашка, удачно залетев под пузо твари. Рванула. «Полторы, зараза!» «Чего полторы?» «Полторы тысячи урона всего. У меня двадцать шашек. Это тридцать тысяч урона. Нам хана». «А как же наша малышка?» в ней пороха, как в ста шашках. Урона хватит, только...» Плевок, и последний щит растаял, словно масло на жарком солнце. «Только если мы бомбу ей в пасть запихаем?» «Сделаем? Кидай десяток шашек сразу, она должна завопить!» Она завопила. Десяток шашек рванули практически одновременно, оторвав ей пару щупалец, и она завопила. Стальной шар диаметром сантиметров пятьдесят, покрашенный в чёрный цвет, с намалённым поверх жёлтым злобным смайлом, уже лежал у меня в руке, и когда тварь загласила Я активировал грузовой телепорт. Бомба исчезла в одном месте и появилась в разъявленной пасте твари. Та удивлённо замолчала, а потом бомба рванула. Во все стороны полетели какие-то ошмётки, в нас ударила взрывная волна и плеснула струя кислоты. Не помню, как мы оказались на полу. Помню, что смог приподнять голову и посмотрел на своё тело. Грудь и живот дымились от попавшей кислоты. Грудная клетка провалилась внутрь, И теперь там бурлил суп из моих потрошков. Где-то вдалеке вопила королева. Значит, добить мы её не смогли. Но ничего. Сейчас немного оклемаемся и вернёмся её добивать. Я устало откинулся назад, безразлично глядя в потолок. Полоска жизни стремительно скатывалась к нулю. Поздравляем! Вы убили ползуна танкер. Уровень 500. Получено опыта. 6 миллионов 997 тысяч. Получен новый уровень, 87. Получено плюс 3 ко всем основным характеристикам. Разблокированы все навыки и умения вашего класса вплоть до сотого уровня. Вы убили монстра на 400 уровней больше вашего. Получено новое достижение, убийца богов. Теперь нет в этом мире существа, которому вы не смогли бы нанести урон. Даже боги остерегаются вас. Вы полностью вылечены. Отношение всех светлых рас плюс 3. Тёплая волна прокатилась по моему телу, наполняя его силой и энергией. Корлева сдохла? Нет, танкер. Что за танкер? Ах, да, тот, под которым мы костерок развели. Я глянул на своё тело. Всё на месте, грудь и рука восстановились, значит, повоюем. Ура! Жопа отвалилась! Как-то неуверенно донеслось сверху. Я сел, и это у меня получилось. Изрядно надоевший садник остался лежать на полу. Ура! Тихо согласился я, оглядываясь вокруг. Пара только что вылупившихся тварей шустро неслась к нам, но ледяной гобот их успокоил. С королевой же всё было поинтереснее. Взрыв бомбы снял с неё лишь 200 тысяч хп, но при этом напрочь разворотил её морду. Сломанная нижняя челюсть отвисла чуть ли не до пола. Череп почти лишился покрывающей его кожи, которая теперь свисала с него редкими клочками. Из разорванной глотки на пол толчками упнускалась кислота, моментально разъедая его и поднимаясь к потолку удушающим паром. Чёрт бы попрал, такую голову на стенке теперь точно не повесят. Видимо, её это тоже несколько разозлило, потому что, перебирая крохотными ножками и загребая щупальцами, она поползла к нам. «План Б? Давай!» Пофиг поковырялся в сумке, и рядом с ним на полу появился куль из связанной между собой сотни красно-жёлтых пачек с чёрными надписями. Ещё один грузовой телепорт и куль впивается в глотку королеве. Та на секунду замерла и судорожно сглотнула, с некоторым изумлением глядя на нас. Затем еще усерднее замолотив щупальцами и ножками, торопясь к нам, она практически сразу остановилась. Раздался оглушающий рык, и из развороченной глотки плеснула струя пены. Затем белесое брюхо вздулось, будто воздушный шарик, и с громким хлопком лопнуло, заливая половину зала тошнотворными потрохами. До нас долетел только пожеванный кусок пачки, смачно шлёпнувший меня по щеке. Удивительно, но надпись на ней сохранилась. Я не стал читать, так как и так знал, что на ней написано. «Пищевая сода. Произведено в гильдии алхимиков города Другмир». Вокруг тишина, нарушаемая лишь тихим скрежетом о пол конвульсивно подёргающихся лапок королевы. «Что такое? Она что, не сдохла до сих пор?» Королева Ползунов. Уровень 450. Т.П. 1. «Из пяти миллионов». Снова осточертевшее умение типа «Последний шанс». «Хочешь добить?» «Не, давай сам». Я кивнул и вытащил свою боевую лопату.